Глава 48. 70. 1 декабря 1970 года. Анна как-то добирается после венчания в их комнату. Льюису сразу же нужно уходить, она об этом знала. Возможность подвернулась за пару дней до венчания, слишком удачная, чтобы ее упустить, так сказал Льюис. Он извинился, он потом все возместит. У Анны сил нет спорить. Она смотрит, как мимо окна такси скользит Лондон пока Льюис рассказывает, куда повезет ее на медовый месяц, когда вернется, может, в Брайтон, в Марго и тому что в Испанию. Есть такая штука, пакетные туры. Он видел, тебя отвозят и все организуют на месте. Она в голос смеется над этой идеей, и Льюис бросает на нее взгляд, заставляющий замолчать. Потом города, о которых он говорит, начинают вспыхивать в мозгу Анны ярко, как лезвие. Ей так хочется в лесную прохладу. Едва вернувшись в свою пустую комнату, Анна снимает перчатки и ложится, поставив переносную люльку Руби в изножье кровати. Проснувшись, она знает, что Льюис ушел, потому что чувствует, как у нее на лбу остывает его поцелуй. Ей страшно, как никогда раньше. Она встает в постели на колени, и перед ней всплывает лицо Руби, бессонное, внимательное. Анна оглядывается по сторонам, все в комнате словно обрело невыносимую значимость, чашки и тарелки на столе брошенные, когда они с Юлиусом поспешили на венчание, ее перчатки, пустые, сморщенные, лежащие на голых досках пола, бритвенный помазок Льюиса, застывший перекошенным комком в кружке у раквины. Даже издали Анна видит крохотную копильку крови, высохшую на фарфоре раквиной, где они моются и чистят зубы, где бреется Льюис, стоя в жилете. В ее мозгу проносятся бессвязные образы — ножи, ножницы, ножи, Потом все замирает и является ей в полной ясности. А Льюис ее отравил. Он ждет, что по его возвращении она будет лежать мертвая и окоченевшая. Надо позвать на помощь, пока яд не подействовал до конца. Ребенка он тоже отравил. На вид сруби Руби все хорошо, она разве что немного беспокойная, морщит нос и кривит рот. Так что, он планирует вернуться, когда она умрет, и забрать ребенка? Какой у него план? Какой? Он на это способен? Анна берет Руби, на цыпочках спускается по лестнице. За тяжелой входной дверью, восцарапанной черной краски, сияет яркое солнце. Люди движутся по улице туда-сюда, словно на колесах. Анна знает, что у нее таких колес нет, поэтому застревает на крыльце, прижимает Руби к себе все сильнее, пока не слышит, как дыхание с хрипом выдавливается из маленького тельца. Она все-таки, девочка, не плачет. Она просто смотрит Анне в лицо, в ее серо-голубых глазах вопрос. Родимое пятно краснеет на лице полумесяца Из-за угла появляется удивительное существо. Многоногое, с двумя качающимися головами сверху. Анна на мгновение застывает, потом слегка расслабляет руки, сжимающие маленькое тельце. Это помощь. Она пришла. Двое конных полицейских. Их лошади отбрасывают длинные темные тени, тянущиеся вперед. Существо проходит мимо нее безжалостно, неторопливо. Анна зовет, но четыре головы склоняются друг к другу в разговоре. Анна снова зовет. Зовет ли? Она не уверена, что с ее губ слетает хоть один звук. Она смотрит, как удаляются и скрываются за углом лошадиные крупы. Стелла и Сэмюэл. Теперь Анна вспомнила. Они утром были с малышкой Розой на вечане, когда Анна выходила замуж за человека, который сейчас пытается ее убить. Она взбирается по лестнице, одной рукой обняв малышку, а другой, хватаясь за деревянные перила, а на площадке возле двери Стелла и Сэмюэла она мешкает, уже подняв руку, чтобы постучать. Прикладывает ухо к двери, и, как ей кажется, слышит внутри звуки, движения и шепот, но когда она стучит, ответа нет. Взглянув вниз, Анна видит, как под дверь затекает что-то странное, желтый газ или непонятный свет, заливающий все вокруг. Анна бежит к себе в комнату. «Так вот как это, умирать?» — думает Анна. Комната словно пульсирует, ударные волны катятся в окно и по стенам. Она чувствует их сквозь тонкие подметки жемчужных туфелек на шпильках, которые надела на венчание. Узел у нее в руках начинает хныкать. Она поднимает его и прижимается щекой к мягкой крошечной щечке. Руби, Руби, Руби, все будет хорошо, мама найдет, кто-то нам поможет, обязательно найдет. Ей просто нужно набраться смелости и пройти двери, из под которой сочится свет, и людей на колесах. Она смотрит на стол, где лежит хлебный нож, кажется, его края поднимаются и набухают, на поверхности проступает кровь, а сострия, что, тоже капает кровь? Анна кладет сверток с Руби, ее захлестывает потребность сжать нож в руке, Но тут же, опустив глаза, издает душераздирающий крик ужаса. «Куда делась Руби?» Ее лицо изменилось. Красное пятно парит над ним, как одна из жестких масок, про которые рассказывал отец. Их крепили на лица солдат, вернувшихся с битвы на Сомме, где их изуродовали. Маленький ротик закрыт, но Анна знает, что он полон острых зубов. Анна кричит и выпускает малышку из рук. Она с мягким стуком падает на пол. Анна едва слышит крики, когда хватает сумку и пальто, голубое, как колокольчик, расклешенное, короткое, купила на венчание. Каждый шаг к двери дается ей тяжело, словно она бредет через клей. Но она знает, ей нужно уйти от ножа, пока она его не схватила. В последнюю минуту она замечает на полу куклу, ту самую, с лицом эскимоски. Она упала с одеяла, в которое укутано руби. Анна поднимает куклу и сует ее в сумочку, а потом... Распахивает дверь. На открытом окне шевелится занавески, отбрасывая на голые стены колеблющиеся тени. Хрупкая голова Руби приземлилась на лоскутное одеяло, упавшее вместе с ней на пол. Остальное тело лежит наискосок на голых досках. Плач ничто ей не дал, и понемногу затих, как исчезнувший вдали самолет. Руки Руби торчат вверх, она загребает ладошками воздух. Сквозь открытое окно доносится «возь». Звуки улицы, шарканье, бряканье, шорох колес и голоса. «С парки идет, приятель!» «Если сядешь на 32 как раз туда доберешься, но не выходи, упирай по река, не та остановка». «Сэлли, ты погляди!» Для Руби все это белый шум, только один голос для нее исполнен смысла. Это голос Анны, повторяющий «Руби, Руби, Руби, Руби, золотое мое, сокровище мое». Свет за окном начинает гаснуть. В комнату сочится холод, пальчики Руби превращаются в холодные жесткие палочки. Она снова начинает плакать, но уже по-другому, тонко и слабо. Ее плач едва проникает сквозь толстые стены, ее губы приобрели голубоватый оттенок, а живот под клеточкой ребер втягивается и надувается от крика. А звук затихает, превращаясь в конце концов в тихое гудение, исходящее у Руби изо рта. Ещё не стемнело, вечерний свет отбрасывает в комнату длинные тени, возле Руби начинает проявляться тень. Тень, у которой нет отбрасывающего её источника. Она в волнении склоняется над распростёртым телом, Руби уходит, висит облачком над своим вздывающимся животом. Что делать? Тень знает, как работает время, как оно может вращаться вокруг своей оси, словно камень в полосе прибоя. Как жизнь может вырваться, и то, что должно стать будущим, выключится, как в скорлупке, которую покинула жизнь, ворочаются и обстраиваются все и каждый, заполняя пустоту. Все случается быстро, не успеешь понять. Желание впрыгнуть в это маленькое тельце так велико, это все равно, что залезть в постель, все еще теплую, потому что ее недавно освободили».